4. Мать страдает, спросил я. Есть ли так кто страдает, ответил доктор. Трупы девочки с разможженной головой и мальчика с вывалившимися от стрельбы в спину кишками, поджаренных точно окорочка деревенских жителей, убитых мною целей первого порядка, то есть разжигателей геноцида. Когда я вернулся из усеянной мертвыми телами Центральной Азии в Вашингтон, с дорожного происшествия прошло уже три дня. Я, впрочем, не волновался. Спокойно выслушал старшего по званию и отправился в больницу. Мать сбил старый добрый кадиллак, один из тех, на которых не стоят устройства безопасного вождения. Почти обязательный атрибут любого автомобиля 21 века — розовый. Казалось бы, готовый анекдот, но приходилось мириться с реальностью. Мать сбил дурацкий розовый кадиллак. И еще больше идиотизм, что за рулем сидело пьяное тело. В автомобиль не установили даже дурацкий анализатор, который полощет уши водителю, чтобы не садился за руль в таком виде. И вот автомобиль под управлением синюшного мозга вылетел на тротуар и воспользовался обретенной свободой, чтобы сбить помимо моей матери еще трех 4 человек. Удивительно, что в нашей стране вообще остались такие водители. В конечном итоге, как закономерный итог ничем не ограниченной езды, Этот талант остановился лишь тогда, когда влетел на перекрестке в нормальных водителей. В тот же миг оборвалась и жизнь алкаша. Мама успела умереть. Когда приехала скорая, она уже не дышала, а на подъезде в больницу остановилось и сердце. Однако потом ожила. жила. Применили все меры, подключили к аппаратам. Маме оказали такое же самое передовое боевое лечение, что и нам на поле боя, экстренно подлатали поврежденные органы. На машина остановили микрокровотечение, снова забилось сердце. Она хотела, чтобы я сам решал, жить ей или умереть. Отомстила за то, что избрал опасную эстезию военного. Да, по границе жизни и смерти бродила никто иная, как моя мать. Впрочем, в нашей профессии слишком много смерти, чтобы я стремглав бросился в больницу. Я слишком привык к израненным телам. Из близких у меня уже безвременно скончался отец, от детской онкологии друг. Словом, уже не первый человек уходил у меня на глазах. Так с чего бы теперь-то вдруг переживать и суетиться? Я не бежал, сел на самолет в городе, где нас расквартировали, и полетел в Вашингтон. Там поймал такси и не пробежал ни шага до больницы. Да, грустил, но, как нежестоко это прозвучит, я не воспринимал несчастье как внезапный удар судьбы. В моих глазах всему миру и всем его явлениям свойственна внезапность. И катастрофа лишь в очередной раз доказала уже известный факт. Все в мире случается неожиданно. Невозможно постоянно удивляться. А на дворе стояло лето. Август в Вашингтоне невыносимо жаркий. Я шагнул с улицы в прохладный холл больницы и верифицировался. Только когда спросили, желаю ли я, чтобы мне показали путь в дополненной реальности, я обратил внимание, что забыл надеть линзы. Не в самолете... Ни в такси я про дополненную реальность не вспоминал. Ответил, что не взял с собой совместимых устройств, и больничная система определила, что меня надо проводить. У ног проявились ведущие маркеры. Черные метки шныряли по полу точно рыбки. Определяли по весу, где я нахожусь, и вели в сторону отделения интенсивной терапии. Весь пол пестрел маршрутами, которые выстраивали для пациентов. Все пространство расчертили так, чтобы гости понимали назначение каждой зоны и предмета максимально интуитивно и безошибочно. И по полу плыли перед людьми разные символы. Даже немного казалось, будто я во сне. Наверное, сам по себе я бы в хитросплетениях коридоров заблудился. Но вот, наконец, я достиг цели. На входе меня попросили переодеться в защитный костюм. Я шагнул через разъехавшиеся передо мной в разные стороны двери, И вокруг, за прозрачными занавесями, увидел койки, на которых смутно различались пациенты, будто призраки, готовые вот-вот раствориться дымкой. Половину из этих людей спасут. Войдет ли в их число моя мать, я пока не знал. Извивающийся на полу пунктир вел к одной из штор. Целый пучок трубок, куча мониторов. Через трубки во все поврежденные участки вливались нано-машины. Роскошные волосы обрили. К лысой голове скобами крепились кровоостанавливающие пластины. Ручкой прямо на коже доктор записал инструкции, каким образом настраивать электромагнитное излучение для управления наномашинами. У меня всплыла ассоциация с дверцей холодильника. Когда я бывал в гостях у Уильямса, видел, какой там хаос из бумажек. Не забудь то, не забудь все. Все эти убористые «не забудь» уклеивали целый угол кухни. А может, больше походила на доску главного героя из какого-нибудь детективного сериала. Врач, чтобы не забыть индивидуальные особенности функционирования мозга матери, плотно расписал ее череп, как френолог позапрошлого века. Не знаю, сколько времени я ее разглядывал. В какой-то момент меня окликнули мягким голосом. «Капитан Клевис Шепард?» Я обернулся. Мужчина представился лечащим врачом матери и назвал свое имя. Я осведомился о ее состоянии. Множественные переломы, обширные кровотечения, сильные повреждения некоторых органов, которые привели к их дисфункции. Однако с современным уровнем технологий организму восстановили все жизненные функции. Я не стал уточнять, что это такое. Можно ли считать живой мать, которая лежит без памяти? У нее осталось сознание, спросил я. И врач едва заметно поджал губы, нахмурил брови. Тогда я прочитал его выражение лица как призыв не сдаваться, но теперь думаю, что ошибся. Он нахмурился, потому что задумался, как эксперту определенной области объяснить профану такие тонкости. Его затруднение поймет любой профессионал. Как сложно подчас объяснить на невинный вопрос друзей, родных, а подчас и коллег с начальством какие-то поддающиеся простой интерпретации нюансы. «Очень непросто ответить на ваш вопрос», — наконец сказал он. Повреждения обширные. У нее так называемый ушиб головного мозга. Затронуты узкие участки со стороны основного удара и широкая область с противоположной. Кровотечение даже в глубоких зонах. С противоположной? Простите, не совсем уместное сравнение, но представьте себе бильярдный шар. Удар Кии приходится всего в одну точку, а вот противоположная часть мозга ударилась о вогнутую поверхность черепа всей площадью. Бильярд в голове матери, с той поправкой, что шарик мягкий, как маршмеллоу. Доктор пояснил, что задеты все структуры мозга, а в первую очередь неокортекс. Оказался поражен даже дыхательный центр, но его функцию кое-как восстановили, пусть и с помощью электронного стимулирования. «Мистер Шепард, поймите, мы можем установить, какие участки мозга умерли, а какие живы. Некоторые модули сохраняют функциональность, но...» Тут он запнулся. Что но? Никто доподлинно не знает, при какой конфигурации сохранных модулей остается сознание. Точно так же, как никто никогда вам не докажет, что лично пережил смерть. Мамин дом. Когда-то и мой. Он затерялся где-то в Джорджтауне, недалеко от той самой лестницы из изгоняющего дьявола. На стенах в округе куча людей подрисовала Килроев, которые «здесь были», Когда я учился в средней школе, кто-то нанес на лестницу густой слой наноэкрана и вывел зацикленное изображение вечно катящегося кубарем отца Карроса. Дурная шутка, но помню, какое-то время они писали в интернете: Когда я открыл дверь, на меня дохнул мамин запах. Она жила здесь. Пространство дома ею пропиталось. Вот я и дома зачем-то пробормотал я. Слова растворились в пустом воздухе. Я бродил по дому, точно детектив или вор. На месте осталась моя комната, такая же, как в день, когда я уехал. Я провел пальцем по столу. Пыли почти не скопилось. Она убиралась. Глаза. Мне подумалось, что эта комната как глаза. Мамины глаза, которыми она следила, чтобы я не исчез, как отец. Я рос в этой комнате под ее пристальным присмотром. И даже когда она куда-то отлучалась, а я лазил по интернету в гостиной, Чувствовалась дверного проема взгляд. Мама даже чересчур пристально подмечала все следы. Еще с детства я пытался тщательно скрывать купленные тайком Снейки или приволоченного втихаря в гости друга, но она, по малейшим изменениям в доме, все узнавала и устраивала мне выволочки. Домашний шпионаж, подумал я, прилег на свою старую постель и рассмеялся. Вот мир матери, мир множества глаз, которые следят, чтобы ты не исчез. В какой-то миг мне стало здесь душно, и я поступил в армию, подался в отряд спецрасследований. Все как ты хотел, Клэвис Шепард, тебя окружает опасность, трупов ты видишь столько, что аж тошно. Но сам пока не умер, а товарищи уже хоронил, пусть они даже сами с собой покончили. Вот уж действительно познал мир сполна, чего еще желать? На этом месте я прервал мысль, боялся додумать до конца. Ушел на кухню, и там тоже оказалось чисто прибрано, а на холодильнике, к моему ужасу, не висело ни единой записки, ни единого магнита. Мама терпеть не могла фотографии. Она их даже в гостиной не выставляла. и Я только что обратил внимание, что ни разу не видел снимков отца. В доме не хранилось не то, что наших с отцом фотографий, но даже маминых. Интересно, она хоть в интернет что-нибудь загружала? Существует ли наша семья в сети? Доступны ли мы, если войти в ее аккаунт? Обои с детства не меняли. Они кое-где пожелтели, но все-таки чувствовалось, что за ними ухаживают. Я постучал пальцем, и на стену выскользнуло окно входа. Попробовал войти в хранилище, но, разумеется, потребовалась верификация по биометрии. Записана ли здесь ее жизнь? Я мог бы затребовать биографическую компиляцию записей. Может, они сложатся в такой текст, из которого я пойму, как бы она хотела, чтобы я поступил. Логи, хранилища... А неправильнее ли вместо внешних носителей обратиться к тому образу, что живет у меня в душе? Я вдруг осознал, что вернулся домой не для того, чтобы понять, чего хочет мать, а в попытке бегства, потому что я совершенно не представлял, как бы она поступила в такой ситуации. Перед началом выполнения оперативной задачи мы изучаем психологическую карту цели. Я пропускал через себя бесчисленные логи АНБ и Национального антитеррористического центра, чтобы составить модель поведения цели. А чего хочет родная мать, совершенно не представлял. Положим, даже я получу доступ к данным. Но сколько неструктурированной, сырой информации пройдет мимо меня? Что толку с биографией, составленной программой? Мне отчаянно нужны эти записи. Но не потому, что хочу обрести предметное основание образа матери, а потому, что боюсь признать, нет никакого образа. Я окончательно струсил и сел на диван. Я любил маму, тут сомнений нет. И боялся. Вдруг на самом деле не любил, а ненавидел. Вдруг на самом деле затаил обиду на ту, что вырастила меня тут совсем одна. Взгляд матери с кухни и из комнаты никогда не отрывался от меня, пока я бегал по дому. Когда я спускался по лестнице, возвращался к себе после ужина, спину всегда буравили глаза. Она всегда смотрела за мной, без перерыва. Ожили детские воспоминания. Как я ходил по коридорам, сидел на кухне, в туалете, в ванной. Глаза матери следовали за мной всюду. Из щелей, из-за углов, с разных ракурсов. Протянутые по дому взгляды напоминали мне направленные со всех сторон стрелки. Мать никогда не отличалась гиперопекой, и, если уж на то пошло, скорее пустила мое развитие на самотек. По-моему, я отколол даже больше номеров, чем среднестатистический ребенок. Только в отличие от остальных детей, я всегда смутно ощущал ее взгляд какой-то частью затылка. Дом. Тот самый дом, в котором исчез отец. Дом полных взглядов матери. От облегчения, что за тобой всегда присматривают, всего один шаг до тесноты в груди. Мне было нестерпимо тут оставаться. Я решил ночевать в мотеле. Врачам сказал, что она не оставила записей на случай своей безвременной кончины. И тут доктор проинформировал. Раз не оставила указаний о степени допустимого продления жизни и нет препятствий религиозного характера, то только вам решать, поддерживать ли терапию. Весь следующий день я провел возле койки матери, смотрел ей в лицо и мучительно размышлял, что же выбрать, как бы она поступила, чего бы хотела. Я спросил, страдает ли она, но врач ответил, что неясно, есть ли кому страдать, осталось ли некое «я». И добавил, откуда вообще начинается я? Сколько участков, сколько модулей коры, отвечающих за личность, должно остаться, чтобы считать их сознанием? Никто из нас не проживал того состояния, в котором оказался мозг вашей матери. Лично я не могу сказать, воспринимает ли она нервные импульсы, которые курсируют по нейронам, как страдания. Чересчур даже прямой ответ. Голосом, признаюсь честно, дрожащим от слез, я уточнил... Имеет ли право кто-то принять это решение за меня? Я боялся. Не хотел казаться настолько серой зоной и считал, что очень жестоко со стороны врачей требовать от меня ответа. Разумеется, они тоже не обязаны решать. Если уж на то пошло, задачка скорее для философов. Но, к моей несказанной досаде, философов не интересовали технологии. Наука так подробно разложила человека, а они все делают вид, что ничего не понимают. Я не хотел принимать решения. Понимал, что в моих руках побывало много жизней и нечего капризничать, но когда от тебя требуют решить участь любимого человека, волей-неволей запутаешься. До чего же легче жилось в эпоху, когда констатировали смерть мозга, когда никто не объяснял, что между черной и белой полярностями огромная зона неопределенности. Я вернулся в мотель и продолжил рыдать. Плакал о мире растущих серых зон, на которые не смел обернуться. От страха. О том, как ужасно и жестоко, что мне приходится решать. Я так долго плакал, что меня затошнило. Валялся, плашмя в постели и рыдал. Только время от времени бегал в туалет, чтобы попытаться еще хоть чем-нибудь опорожнить пустой желудок. Но с губ только свисали ниточки слюны. Когда забрежило утро, я решил, как поступлю. Пусть вопрос очень сложный, но вариантов, как ни погляди, всего два. Я даже не читал бумаги о согласии на прекращение поддержания жизни. Поставил везде, где просили авторизацию, и аппарат жизнеобеспечения отключили. Мне выразили сочувствие и предложили обратиться к местному психологу. В наше время к нему отправляют по любому вопросу. Когда разлад в браке? Когда собирают на миссию? Когда умирает родная мать? Словом... Я вежливо отказался. Если в двух словах, то я устал. Я это понял на похоронах. Столько думал о матери, что совершенно вымотался. Поэтому и решил, как поступить. А если бы еще оставались силы, то так бы, наверное, и мучился дальше. В тот момент мне показалось, что я останавливаю терапию ради блага матери. То есть, когда прикладывал палец к считывающему устройству оправдывался перед собой, что мать ни за что не хотела бы, чтобы я оставил ее в таком неполноценном состоянии, таком, что даже не поймешь толком, жива она или мертва. К тому же, будь она жива, непременно страдала бы. Однако, как и сказал доктор, я не знал и не мог знать, испытывала ли она страдания, не исчезла ли сама способность страдать, ведь от сознания матери остались только бледные следы. И, конечно, давление. Тиски и тяжесть взгляда, которые вновь начали давить, едва я впервые за много лет переступил порог родного дома. В самом ли деле я принял решение в интересах матери? К концу похорон от милой сердца уверенности не осталось и следа, как бы тщательно я ни искал ее по дальним закоулкам души. В тот миг меня постепенно начала преследовать ужасная мысль, а не убил ли я собственную мать?